Элен по-прежнему чувствовала неукротимую ярость. «Я вернусь через пару дней», спокойно сказал Беренже, улыбнувшись девочке. «Приходите как заказчик, и я с радостью встречу вас», холодно заявила Элен и кивнула рыцарю на прощание. Когда через несколько дней Беренже де Турно пришел в кузницу, ярость Элен уже прошла. Сэр Беренже Наверняка не был плохим человеком. Она это чувствовала. И к тому же приятно знать, кто твой отец. Де Турно дружелюбно с ней поздоровался, в то время как Тибалт ее проигнорировал. Значит, отец ему ничего не сказал. Это обрадовало Элен. — Я хочу меч мастера Донована, а не побрякушку Элана. Его меч наверняка никуда не годится, — проворчал Тибалт. Элен облегченно вздохнула. «Очевидно, Тибалт хотел во что бы то ни стало отговорить отца покупать ее меч. Я могу показать вам еще два меча, которые мастер Донован сделал совсем недавно. Возможно, один из них вам понравится», — быстро сказала она. Тибалт осмотрел мечи, не удостоив Элен ни единым взглядом. «Этот мне нравится», — быстро решил он. Элен не удивил его выбор. Этот меч был заказан молодым высокомерным бароном, но тот не успел его забрать, так как умер от заражения крови. Элен этот меч казался слишком тяжелым и броским, но он очень подходил Тибалту. — Но ты ведь можешь хотя бы попробовать этот меч? Берендже попытался еще раз обратить внимание Тибалта на меч Элен. «Нет, холодно, — Нет, — холодно заявил Тибалт и отец понял, что попытки переубедить сына бессмысленны. — Что ж, тогда я возьму его для себя. Меч мне очень нравится, — сказал Берендже де Турно, глядя Лен прямо в глаза. Она видела, что отец ею гордится, и внезапно ей стало стыдно. Девочка смущенно опустила взгляд. — А как же я, отец? — голос Тибалта звучал раздраженно. — Да, да, я куплю тебе другой. Ладно уж, сын. Элен была рада тому, что, очевидно, у них были плохие отношения. — Цену вам лучше обсудить с мастером Донованом. Я сейчас его позову. — сказала она и вышла, не попрощавшись. — Мне не нравится Элан. Он такой невоспитанный, — громко заявил Тибалт отцу так, чтобы Элен услышала. Когда отец с сыном ушли, Донован довольно улыбнулся Элен. «Ну надо же, малыш! То пусто, то густо! Продали сразу два меча!» Элен знала, что Донован называл ее малышом ласкательно. «Да, не часто Донован был таким открытым. Он много заплатил?» Элен было любопытно, во сколько оценили ее меч. Серберенже прямо-таки влюбился в твой меч!» Да так и выспрашивал меня о тебе, откуда я тебя знаю, сколько времени ты у меня и так далее. Я запросил у него высокую цену за твой меч, и он заплатил, не торгуясь. А вот, покупая меч для своего сына, он заплатил меньше, чем я просил. Но ведь тот меч отвратительный, просто уродливый, поэтому я вполне доволен. Кстати, но ну и мразь же этот Тибалт. Этого верно подметили, мастер. И при этом сэр Берендже такой милый. Тибалт совсем не похож на него. Мальчик наверняка пошел в мать. Донован нахмурился.